Ну что же, он предложил мне кофе, черный и без сахара, сказав, что ни молока, ни сладостей у себя не держит. И я согласилась. Понимала, что наша беседа будет долгой и непростой. Декан принес вскипятив воду магии, и поставил чашку передо мной на маленький столик, потому что я с комфортом устроилась в одном из гостевых кресел и постаралась ни в коем случае не показывать, что волнуюсь. Улыбнулась и поблагодарила очередного, слегка обескураженного дракона, потому что Кейлор Вейр выглядел именно таким. не понимавшего, как он оказался на побегушках у человечки, если в Талмироне все заведено как раз наоборот. «Чудесный аромат», — сказала ему. Затем пригубила кофе. «Невероятно насыщенный вкус». Декан кивнул, после чего с недовольным видом заявил, что у него имеется ко мне несколько вопросов, и покосился на свой комод, который я взломала два дня назад. Надо сказать, к этому времени от разгрома в его кабинете остались лишь воспоминания. Наши, самого декана и четверки Трудоса, Потому что все вернулось к прежнему виду, и даже стекло в книжный шкаф успели вставить. «Я слушаю вас, господин Вэйр, отозвалась я как можно безмятежнее, чем, кажется, в очередной раз поставила его в тупик. Или же он считал, что, пригласив меня на место преступления, я начну чувствовать себя преступницей и тут же во всем сознаюсь? Ничего подобного со мной сработать не могло. «Поведайте мне, мисс Грей, каким образом вы обнаружили знамя, минуя три загадки, а заодно, как вы открыли мой кабинет». Добавил он ледяным голосом. «Потому что ваш ключ из последнего задания так и лежит нетронутым». Пожала плечами. «С чего мне начать?» «Начинайте с чего хотите», — недовольно отозвался он. И я подумала, что довести декана, кажется, будет куда проще, чем нашего капитана. «Как скажете», — улыбнулась ему. «Дело в том, что в самом начале игры вы дали нам четкую подсказку». «Я?» — изумился он. «Ну да, вы же сами сказали, и пусть и драконьи и боги будут на вашей стороне. Вот я и обратилась к богам». «Повторите, мисс Грей, что именно вы сделали?» – растерялся он. «Обратилась к богам», – терпеливо произнесла я. «Единственное, не к дракониям. вы же меня понимаете. Они бы вряд ли мне ответили. А вот людские в тот день были на моей стороне. Они привели меня к вашему кабинету и дали ясный знак». «То есть вас привели к моему кабинету боги?» – переспросил декан. «Именно так все и было». Покивала я, а затем отпила еще глоток. «Но если вы не верите моим словам, господин Вейер, то на территории Академии я видела часовню. Кажется, у вас имеется и свой священник. Давайте сходим к нему и спросим, могут ли боги посылать своим детям знаки». Декан закатил глаза, потому что ответ он знал. Прекрасно понимал, что ему морочат голову, и правду я ему не скажу. Буду держаться своей версии, что подсказку мне дали именно боги. А любой священник это с радостью подтвердит. «Допустим, мисс Грей. Но как вы открыли дверь? Неужели тоже с божьей помощью?» «Нет, на этот раз я обошлась собственными силами. Не стоит просить у богов о слишком многом, когда можно справиться самой. Вот я и справилась. Защита у вас стояла простенькая, подозревая, чтобы ее могли снять даже такие игроки, как Трудос или Гарнер. А замок без ключа я открыла шпилькой». На лицо дикана набежала тень. «Вот этой», — добавила я, достав из волос выпрямленную шпильку. О, у меня много скрытых талантов». «Не сомневаюсь», — пробормотал он. «Но зачем вы взломали мой комод, мисс Грей? Допустим, я не буду спрашивать, как вы это сделали, хотя не отказался бы послушать. Только не говорите, что шпилькой». «Нет, шпилька тут ни при чем, Но у каждой уважающей себя девушки должен быть свой маленький секрет». «Джоэлин Грей, не морочьте мне голову», — не выдержав, произнес декан. «И сейчас же отвечайте на мои вопросы. Почему вы взломали мой комод?» «Искала знамя», — вздохнув, сказала я. «Оно стояло как раз перед вами», — возразил он, — «посреди моего кабинета». Я подумала, что не может быть все настолько просто, поэтому и решила, посчитала, что оно должно быть где-то спрятано, и ваш замок-артефакт привлёк мое внимание. «И вы его вскрыли?» «Вскрыла», — призналась ему. Но я не знала, господин Вейер, что это запрещено правилами игры. Думала как раз наоборот. Не договорила, сделала еще один глоток. «И вы увидели то, что лежит внутри?» «Увидела». «Ведь именно это вы и искали, мисс Грей?» вкратчиво спросил декан. Но если он считал, что меня можно подловить таким детским способом, то он ошибался. «Я искала знамя, но вместо этого нашла свое досье. Кстати, господин декан, может, теперь вы мне объясните, какого демона здесь происходит?» Он промолчал, а я достала свой последний козырь. «Драконы в Скайморе меня почти не замечают. Ни студенты, ни преподаватели». не обращают на человечку внимания, но я отлично слышу все, о чем они шепчутся или говорят вслух». «И о чем же они говорят?» «Например о том, что Академия Скаймора год за годом, десятилетиями посылает на отбор свои четверки, которые проигрывают в первых же состязаниях. И пусть ваша Академия считается очень даже неплохой, но с каждым таким проигрышем ее рейтинг падает». На лицо Кейлора Вейра в очередной раз набежала тень, а я продолжала. «Вам нужна пусть не победа на турнире Десяти островов, так хотя бы не позорный проигрыш в Неринге, и я могу это вам обеспечить. Мы попадем на отбор, если, конечно, драконы меня не прикончат, а там я сделаю все, чтобы мы вышли в финал. Это принесет Академии Скаймара славу, новых студентов и, думаю, дополнительное финансирование». Тут я взяла паузу, рассматривая задумчивое лицо декана. Понадеялась, что он вовсе не прикидывает способы, как меня прикончить за подобную дерзость, а затем закончила свою мысль. Либо я могу не сделать ничего, но это уже будет зависеть от вас, господин Вейр, Вернее, от вашей честности. И вот теперь пусть решает. Либо он расскажет мне все как на духу, либо будет сидеть со своими драконами на своем острове. Потому что я все равно попаду в Неринг и узнаю то, что мне нужно, а потом не стану играть дальше. Мне-то такое зачем? Я человечка в Академии Драконов Скаймора, и мое место — сторона. Какое-то время декан рассматривал меня очень даже пристально, словно размышлял, уж не морочу ли я ему в очередной раз голову. Или, в принципе, размышлял о природе бытия и за что боги наслали ему подобное наказание в лице Джоэлин Грей, спокойно попивающей кофе в его кабинете. «Что вы хотите от меня узнать, мисс Грей? Какая честность вам нужна?» произнес он и тут же получил от меня ответ. «Вы, несомненно, ознакомились с моим досье, господин Вейер». «Ознакомился», — согласился он. Скажу сразу, ваши успехи на Академической Ниве впечатляют. «Спасибо, я старалась», — отозвалась я. «Но мне интересно, что означают те две приписки от руки в конце моего досье, и еще, чья именно рука их сделала?» Декан вновь склонил голову, принявшись меня рассматривать, и я не собиралась ему в этом мешать. «Я этого не знаю», — наконец признался он. «Скучно», — отозвалась я, поставив чашку на блюдце. «В смысле, скучно пить кофе без шоколадного печенья, господин Вейр. «Поэтому, если вам больше нечего мне сказать, то я, пожалуй, пойду. И пусть боги будут на стороне вашей академии, потому что в Неринг я не поеду и участвовать в отборе на турнире «Десяти островов» не стану. Такого пункта нет в моем договоре, в нем только учеба в Скаймаре. На его скулах заходили желваки, но это было только начало. И я не собиралась его жалеть. «Интересно, кого вы пошлете вместо четверки Велгарда? Вернее, тройки, потому что на меня можете больше не рассчитывать. Ардена Дариона и его невесту, у которой весь ум ушел в ее накрашенные ресницы. Или Трудоса, кто раскрывает порталы прямиком то в стены, то в пруд. Про четверку Гарнера я и не говорю. И про Русану тоже. Думаю, вы прекрасно понимаете, что в отборе ее команда участие принять не сможет. Он понимал, уже знал, что одна из девушек в положении, так что рассчитывать на девичью четверку нет смысла. Джоэлин Грей. Недовольным голосом выпалил декан, когда я стала подниматься с кресла, прикидывая, как мне попасть в Неринг, если я сказала, что не поеду. И покидать его кресло я тотчас передумала. «Слушаю вас, господин декан». «Я не знаю, чья рука сделала первую приписку, и понятия не имею, что это за проверка на совместимость», – произнес он. Все еще очень скучно обеспечение, печенья», – я плечами. Зато вторая надпись была сделана главой Совета изначальных родов, лордом Эриком Малькольмом. «Надеюсь, такое вас хотя бы немного развеселит?» «Это было уже интереснее», — так ему и сказала. «И что означает эта надпись?» «То, что мне не стоит вмешиваться в дела, происходящие на моем факультете, если они касаются вас, мисс Грей. В том смысле, закрыть глаза, если вы станете объектом чьего-либо увлечения и ответите на него взаимностью». «Ах, вот как!» — отозвалась я. «А от чьего именно увлечения вы, случайно, не в курсе?» Этого декан не знал, зато у него на уме было кое-что еще. «Мой друг, он не так давно получил пост декана в Академии Баремицы, и мы с ним обсуждали похожее. К ним тоже перевели человечку, мисс Грей, причём в середине прошлого учебного года». «Надо же, я-то думала, что я тут одна такая. И откуда была та девушка?» «Уж точно не из Академии Астеры», — промелькнула в голове. «О таком бы я знала». «Не подскажу точно. Я не силен в географии и Академия Аллерии, но...» Наконец, совместными усилиями мы выяснили, что девушка была не из столицы, а из Академии Раста, крупного портового города на юге королевства. У нее тоже имелись отличные оценки по всем предметам, великолепный магический потенциал, но какой именно, наш декан не спросил. И самое главное, в ее досье были сделаны похожие отметки, и стояла печать Совета изначальных родов. «Что стало с той девушкой?» Мой голос все же дрогнул, и мне это не понравилось. «Не знаю», — отозвался он. «И нет, мисс Грей, не стоит говорить, что вам снова стало скучно». На это я усмехнулась. «Думаю, я смогу разузнать о ее судьбе в ближайшие несколько дней. Надеюсь, я достаточно вас развлек. Произнеся это, он уставился на меня все тем же обескураженным взглядом, словно не мог поверить в происходящее в своем кабинете. «Это было хорошее развлечение, господин Вейр», — похвалила его. «А ваш кофе просто великолепен. Я буду рада, если вы расспросите обо всем у вашего друга, а заодно расскажете мне больше о лорде Малькольме». О нём декан ничего сказать не мог, но я не особо расстроилась. Становилось уже теплее, у меня появилось первое имя. Может, мне удастся прояснить и второе? «Лорд Арвин Дарион», — произнесла я, — «какое отношение он может иметь ко всей этой истории?» Наш декан тоже ничего не смог сказать, поэтому я допила кофе, поблагодарила его за разговор, на что Кейлор Вейр пожелал мне всяческих и разных свершений в Неринге, желательно великих. правда оставалась еще завтрашняя игра на пустынном острове гдеон конечно ваша четверка может в ней не участвовать произнес он в рейтинге вас уже никто не обойдет так что это чистая формальность но мы будем отозвалась я парни серьезно настроены повеселиться да и нам не помешает получше сработаться перед отбором в неринге останется только понять как мне попасть на этот остров оказалось дикан уже все продумал Он протянул мне расписание скоростных лифтов и схему того, как именно мне добраться до Гидеона. Раз уж у меня не имелось драконьих крыльев, а идею путешествовать в когтях или на чьём-либо загривке я отвергла как неприемлемую. До этого я уже передвигалась на паре скоростных лифтов, когда проделала путь от таможенного пункта Грани до Скаймера. Именно такие соединяли крупнейшие летающие острова Талмирена с теми несколькими, что все еще плавали в Великом океане. а заодно служили перевалочным пунктом для людей без крыльев и перевозки грузов. Потому что не все, что доставлялось на летающие острова, могли перевести на своем горбу или в когтях гордые и высокомерные обладатели второй ипостаси. Валерии для этих целей пользовались дорогами. У нас, кстати, отличные дороги, а крупнейшие города были соединены стационарными телепортами. Но еще перед отправлением в Талмирн я выяснила, что такие в драконьем королевстве не работают. После катастрофы и воспарения островов магические поля между ними все еще оставались настолько нестабильными, что и речи о стационарных порталах идти не могло. Поэтому здесь повсюду были установлены многочисленные лифты на магнитной и магической тяге. Я о таких тоже читала, но ничего подобного Валерии, конечно, не было. И именно в один из них, железную коробку с поручнями по стенам и множеством маконец, я вошла этим утром вместе с мрачным Кираном Велгардом, а еще с доброй дюжиной рабочих, отправлявшихся из Скаймора вниз на остров Берген, где, судя по одежде, они трудились в шахтах. Также были несколько Матрон с детьми и многочисленной поклажей, а еще пара камевояжёров с небольшими саквояжами в руках. Лицо одного из них, стоявшего как раз рядом с нами, было красным, покрытым потом, а заодно он постоянно чихал, жалуясь на аллергию. «Проклятая пыль!» – бормотал он, вытирая платком то нос, то пот со лба. Вот на Велидаре или в Даринге куда приятнее климат. Да и клиенты там более сговорчивые. Вся поездка впустую». После чего принялся коситься на нас с Кираном. Вернее, на капитана, стоявшего посреди переполненного лифта с каменным лицом. Киран стоически вызвался сопровождать меня на Гидеон, сказав, что он озабочен моей безопасностью. Уже в половине седьмого утра мы с ним были на пересадочной станции Скаймара, после чего зашли со всеми в кабинку, в которой набилось больше двух десятков человек, и еще один дракон. Затем дверь за нами закрылась, на нее навесили цепь, а нам приказали держаться за поручни, после чего зычно крикнули «Отбываем!». Киран вцепился одной рукой в поручень, а второй прижал меня к себе, и лицо у него стало довольно напряженным. Еще перед отправлением нас предупредили, что любая магия во время спуска или подъема на лифтах запрещена. Она могла сбить магнитные поля, управлявшие кабинкой. «Я-то думала, что мы поднимаемся и опускаемся на тросе», – пробормотала я. На это услышала, что если господа магии решат посреди дороги воспользоваться своим даром, то все пассажиры окажутся вместо острова Берген в водах Великого океана и отправятся прямиком к богам. Так что пришлось снять даже привычные защитные заклинания, хотя я уже делала это, когда путешествовала на Скаймор, прислониться к Кирану и закрыть глаза. Так мне было куда спокойнее. А еще стоило почувствовать его руку Наталье, почему-то безопаснее. Единственное, что меня порядком тревожило, это постоянно чихающий и сморкавшийся камивоежер, утверждавший, что проклятая аллергия его окончательно доконала. Не могли бы вы чихать в другую сторону, не выдержав, рассердилась я. Ну, право, это уже переходит всякие границы. На это он, как ни в чем не бывало, предложил осмотреть привезенные им образцы колючей проволоки, которой можно огородить свой край. Ведь господа маги, несомненно, обзаведутся домом или даже усадьбой на одном из островов. «Господину дракону и его возлюбленной может пригодиться уютное гнездышко, которое вы можете свить», — залебезил он. «Я понимаю, что господин дракон не женится на человечке, даже если она магисса, но разве это может помешать вашему счастью, которое можно огородить отличной проволокой компании Брауни и сыновья?» На это Киран посоветовал тому заткнуться, иначе он заткнет его сам. Или ещё лучше, по дороге выкинет в Великий океан. А потом лифт стал набирать скорость, пока не достиг состояния свободного падения. Женщины принялись рыдать и причитать. Дети заплакали. Мужчины попытались перекричать потоки воздуха, врывавшиеся через щели и маленькие оконца, чтобы всех успокоить. А Киран прижал меня к себе еще сильнее. Затем все внезапно закончилось. Мы затормозили так резко, что некоторые повалились друг на дружку и еще на пол. а мой желудок решил сделать кульбит, и я порадовалась, что не успела позавтракать. Но Киран об этом вспомнил, и когда мы вышли из лифта, я на негнущихся ногах, и оказались на залитой солнцем станции Бергена, он повел меня в кафетерий, настояв, чтобы я плотно поела. Иначе дальше мы никуда не отправимся. «Вообще-то это твоя четверка, и ты не можешь прогулять последнее состязание из-за того, что я откажусь завтракать», — возразила ему, глядя на его довольное лицо и ярко-синие глаза. Мимо проходили две девицы, загляделись на Кирана, а потом кинули на меня завистливый взгляд. «Мы и так уже победили, и поедем на отбор в Неринг», безмятежно отозвался он. «Так что можем сбежать, например, к океану. Давай проведем этот день в Бергене». «Ну, знаешь, что я тебе скажу?» возмутилась я. Хотя, признаться, это звучало довольно заманчиво. Провести весь день с Кираном и не думать о том, что я слабое звено в Академии Скаймора, а еще о двух странных отметках в моем досье. «Что, Джойлин?» – отозвался он. «Близнецы нас потеряют, вот что. И вообще, если мы не явимся на Гидеон, это будет какой-то позор». Киран усмехнулся, после чего заявил, что все знают, лифты в не ходят с перебоями, так что могла случиться и поломка. Но я решительно вошла в кафетерий и съела почти все, что он мне купил. Затем было получасовое ожидание следующего лифта, уже на остров Дарген. Мы сидели на лавочке возле городского пруда. Я скармливала голубям и воробьям булку, которую так и не смогла доесть. А Киран признался, что никогда до этого не путешествовал на лифтах. Драконы в Талмирине такого не делают. Даже когда ты был маленьким и еще не обзавелся крыльями? У нас дом в столице и имение на острове неподалеку. Но тогда меня носила мама. А потом, когда я стал больше, но еще не обратился, то отец. Пожал он плечами. Хотя передвигаться на лифтах оказалось довольно забавно. Следующий лифт оказался небольшим, рассчитанным всего на полдюжины человек, и трясло его так безбожно, что я даже мысленно обратилась к богам, а Киран прижимал меня к себе все сильнее и сильнее. По лицу его было видно, ему больше нисколько не забавно. Мне казалось, что он готов в любую секунду обратиться в дракона и попытаться спасти меня в своих когтях. Но трос выдержал, и наш лифт не упал. Затем мы стояли на краю маленького острова, соединенного с Гидеоном, Еще более маленьким канатной дорогой, через которую была налажена переправа на ручной тяге, а вовсе не на магнитных лифтах. Паромщик заявил, что сейчас у него перекур, хотя это и вредно для здоровья, и он доставит нас туда минут через пятнадцать. «Знаешь что?» — заявил Киран. «Повеселились и хватит. Дальше уже на крыльях». На это я посмотрела вниз с края и отпрянула, а затем уставилась на зелень Гидеона. Остров был довольно близко, и я старательно прикидывала. туда я доберусь сама», — кивнув на остров, сказала я Кирану. «Думаю, добью порталом, поэтому...» «Но это опасно, Джолин. Ты же сама слышала, что магические поля между островами нестабильны». Попытался возразить он, но я уже распахнула пространственный переход и очутилась на другой стороне. Закрыла его за собой в ту же самую секунду, потому что Киран прав, это было слишком опасно. И я собиралась рисковать своей жизнью, но ни в коем случае не его. Киран прилетел за мной следом. Чёрный дракон опустился рядом. Даже в крылатом обличии я чувствовала, что он порядком разозлен. Перекинулся и уставился на меня недовольным взглядом. Привычный и раздражённый моим поведением капитан четверки Киран Велгард. Хотя обнимающий меня и заботливый мне понравился куда больше. Пусть он ничего мне не сказал, но по его виду стало ясно. Мы поговорим обо всем позже, когда игра закончится. Потому что ссориться со мной или приказывать мне прилюдно себе дороже. Это Кирен Велгард уже успел уяснить. Но стоит нам остаться наедине, как он попытается запретить мне ходить между островами, пробивая нестабильные порталы через нестабильные магические поля. Или пользоваться железными коробками, которые лишь по ошибке называются лифтами. Потому что в них набивалось людей, словно сельди в бочку. А потом нас либо немилосердно трясло и болтало, обдувая гуляющими между островами ветрами, либо роняло с такой высоты, что все внутренности скручивались в тугой узел, а потом стоило очутиться на земле, как сразу же хотелось бежать в часовню и благодарить богов за то, что на этот раз все выжили. Но пока что мы отправились к остальным из Академии Скаймора, расположившимся на залитой солнцем полянке неподалеку. К игре под названием «Последний выживший» допустили те же пять четверок, которые участвовали и в Знамени Дракона. Все уже успели собраться и дожидались только нас с Кираном. Декан тоже был на острове, а с ним прилетело еще около дюжины преподавателей. Стояли, одетые во все черное, похожие на сборище недовольных воронов. Но слово взял именно Кейлор Вейр. Сообщил нам, что Гидеон – это небольшой летающий остров, чью каменистую поверхность покрывает густая растительность. Зато в центре находится высокое плато, на котором когда-то в древности был выстроен каменный форт. На данный момент от него остались лишь руины. это место когда-то служило опорным пунктом в войне». «Что это была за война? Сейчас уже неважно», добавил декан. Оказалось, когда Гидеон все еще был частью суши, здесь шли ожесточенные магические сражения. И чем дальше продвигаешься вглубь острова, тем сильнее это ощущается. Магическое поле здесь искажено настолько, что даже простейшими заклинаниями стоит пользоваться с умом и крайне осторожно. потому что из-за образовавшейся аномалии невозможно предсказать, во что они выльются. Все, что выше первого уровня, здесь практически невозможно активировать, а выше третьего – опасно для жизни», – предупредил нас Кейлор Вейр. После этого посмотрел на меня, словно хотел убедиться, что я вняла его словам, а затем уже обвел взглядом и остальных. «Это идеальное место, чтобы проверить не столько силу вашего магического дара, сколько умение выживать в сложных условиях, действовать сообща и одной командой», — добавил декан. «Идеальное место, чтобы показать человечке, кто она такая на самом деле», — пропела сладким голоском выписанная вчера вечером из лазарета ушибленная Тиана. «И что она ничего из себя не представляет без своей магии». На это я криво улыбнулась. Тиана была права. В Талмироне, без магии, против крылатых, огнедышащих и когтистых монстров я и правда была совершенно беззащитна. Заодно я подумала, что зря Киран не упомянул такую мелочь, как невозможность пользоваться во время игры заклинаниями, когда на днях заявил, что это будет всего лишь очередное командное испытание. «Я не знал», — негромко отозвался он, словно уловил то, о чем я думала. «Игра впервые пройдет на Гидеоне. До этого ее всегда устраивали в Скайморе». «Что-то похожее есть и на турнире Десяти Островов», — добавил Лайн. «Наверное, поэтому декан расстарался». И посмотрел на меня, округлив глаза. «Думаю, они нас готовят». После чего переглянулся с братом с таким видом, словно мы не только вышли победителями с Гидеона, но заодно уже выиграли отбор в Неринге, и вот-вот отправимся покорять большой столичный турнир. «Зря не согласилась на предложение Кирана», — промелькнула у меня в голове. «Мы могли бы остаться на бергении и отправиться к океану, который я никогда не видела. С другой стороны, это был бы какой-то позор взять и не явиться на игру». «Все четверки стартуют с разных мест, но на равномерном удалении от финиша», — тем временем продолжал декан. «По пути вам нужно будет отыскать три артефакта силы и удержать их до конца испытания». Затем добавил, что если кто-то из четверки не сможет продолжать игру, то вся команда выбывает из состязания. «Артефакты спрятаны по всему острову, места их нахождения отмечены на ваших картах. Всего артефактов 15, по три на команду, но принести к финишу больше, чем три, не возбраняется. Так что да пребудут с вами драконии боги», — произнёс декан и снова посмотрел на меня. Уж не дал ли он мне ненароком подсказку? Я в ответ криво усмехнулась и принялась слушать об условиях победы. На все про все нам отводилось четыре часа. Более чем достаточно, чтобы добраться до форта на плато, собрав по пути артефакты. Финиш на самой высокой башне развален. Кто явится первым, тот чемпион. Но если ни одна из четверок этого не сделает по истечению отведенного на игру времени, то будут подсчитывать количество собранных артефактов и расстояние до плато с развалинами, после чего по результатам присуждать победу. Если кто-то решит выбыть из игры, то следует отправить в небо алый светлячок, заклинание первой ступени. И следящие за состязанием магистры постараются как можно скорее прийти на помощь. «Вы должны помнить, что эта местность полна оставшихся после войны ловушек», — добавил декан. «Для тех, у кого есть крылья, ловушки на земле не страшны», — высокомерно заявила Тиана. «Но тут...» «Но и это еще не все. «Внутри игрового периметра, из-за действия нестабильного магического поля, а также из-за изменений в составе почвы самого острова, одни лишь боги ведают, какие заклинания здесь были активированы. Объединение со второй ипостасью невозможно», – произнес Кейлор Вейр. «Хотя уже скоро вы убедитесь в этом сами». Со всех сторон тотчас же принялись раздаваться недовольные, неверящие голоса. «То есть мы играем без магии и без крыльев?» Усмехнулась я, глядя на растерянное, даже обескураженное лицо Тианы, а еще на то, как вытянулись лица девушек из команды Русаны. Тут леди Адора Эрвальд раздосадованным голосом заявила, что зря, наверное, она надела свой лучший дорожный костюм из лагорской шерсти. Кто же знал, что на него нельзя будет поставить защитное заклинание? «Лучше бы на себя поставила заклинание, идиотка», — заявил ей Трудос. Они тут же принялись ссориться, а я подумала, «Может, не так все со мной и плохо?» И у нашей команды вовсе не отрицательные шансы на победу из-за того, что я слабое звено среди драконов. Как раз наоборот.